Глава 10. Встреча с дикими племенами. Прошло еще две недели моего пребывания на Земле. Температура воздуха повышалась каждый день. В одежде уже практически не ходил, позволяя себе даже надолго снимать трусы. Акул или других морских хищников в бухте не было, позволял себе купаться, с каждым разом отплывая все дальше. Моим развлечением стало заплывать в море против прилива, преодолевая приливные волны, или наоборот плыть на берег во время отлива, гребя одной рукой. Эти эксперименты я делал неосознанно, словно готовясь к чему-то. Мясо я ел практически каждый день и, на мой взгляд, даже немного набрал вес. По крайней мере, мышцы теперь были более упругие и выраженные. За эти две недели я еще раз ходил на охоту, и на этот раз мне очень повезло. Я наткнулся на буйволицу, за которой, припадая на раненую ногу, плелся крупный теленок.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 пока я не остался доволен результатом. Такое копье против доспехов, конечно, не годилось, но вплоть теленка вошло сантиметров на двадцать. В отчаянном рывке теленок рванулся в сторону, вырывая древко из моих рук, но потом упал, засучив копытами. Между мной и основной частью долины паслось огромное стадо буйволов. Через таких сторожей даже львиная семья не рискнет пройти. Поэтому я разделывал тушу не торопясь, умудрившись порезать шкуру всего два раза. Снятую шкуру я расстелил немного выше по гряде. Забрать ее можно было позже, а сейчас надо было разобраться со внутренностями и мясом. Мяса было больше, чем у антилопы. Мне пришлось шесть раз идти к пещере со льдом. Потом я забрал шкуру, которую снова натер солью. Соль убывала с катастрофической быстротой, поэтому через два дня снова сплавал за ней, помня о прошлой ошибке, связанной с отливом. На этот раз я вернулся быстро, без непредвиденных задержек. Первую шкуру антилопы я обрабатывал мочой неделю, затем, дав ей отмокнуть день в роднике, я оскоблил остатки мяса куском острого плетника. Шкура была влажная и мягкая, но стоило ей высохнуть, как она становилась грубой и жесткой с внутренней стороны. Не придумав ничего умнее, я продолжал обрабатывать ее и вторую шкуру мочой. Надеюсь, что мочевина со временем сможет придать ей необходимую эластичность. Я начал вялить мясо, нарезая его на длинные полоски. Обваляв в соли, я подвешивал их на сушку. Через три дня я убрал их с солнца в тень, где сушка продолжалась. Получилось вполне съедобно. Пару раз я варил уже сушеные куски, которые по вкусу мало чем отличались от свежего мяса. Когда прошло две недели с момента первой охоты, у меня был уже добытый без использования огнестрела теленок, и в леднике лежало солидное количество мяса. С рогаткой я был на «ты». Копье радовало своей крепостью и остротой. Теперь я все чаще стал задумываться, чтобы совершить первую экспедицию к горам, к которым вела правая каменистая гряда прямо из моей бухты. Я еще не научился точно определять расстояние на глаз, но предполагал, что до горных вершин километров двадцать. Через пару дней будет месяц, как я попал на планету, а дальше несколько сотен метров от своего дома я не отходил. Палатка и капсула стали моим домом. Я ловил себя на мысли, что именно так их рассматриваю. Проснувшись утром, я стал собираться в свой первый поход. Я взял две бутылочки с водой и солидный кусок сушеного мяса в Сидоре.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 Стада мигрировали туда, где пастбище не было вытоптано и объедено десятками тысяч голодных ртов. За травоядными ушли и хищники. По крайней мере, я не видел ни одного. Я шел уже довольно долго, но горы ближе не становились. На всем протяжении моего пути справа шла каменная гряда, тянувшаяся с моей бухты, становясь постепенно частью горной системы, к которой пролегал мой путь. Трава на всем протяжении пути была либо выщипана, либо вытоптана огромными стадами, оказавшимися в ловушке. Ну а сейчас вода ушла, и вслед за ней ушли основные стада травоядных. Через два часа с начала пути я приблизился к горам. С моей стороны они высились отвесно, хотя кое-где встречались и пологие участки, доходящие примерно до трети отвесных скал. Не знаю, что именно влекло меня туда. Может, просто скука или желание найти что-нибудь полезное?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 Берега реки густо поросли кустарниками, местами сохранился сломанный камыш. Камыш меня обрадовал, это был хороший стройматериал в случае, если я надумаю строить хижину. Я пошел вправо, огибая горный массив по узкой полосе земли между скалами и рекой. Через метров пятьсот я наткнулся на ручеек, который, образуя миниатюрный водопад, низвергался с отвесной кручи. Проложив русло примерно в метр шириной, он впадал в реку. Сама река была довольно широкой, не меньше сотни метров. А противоположный берег был крутым и отвесным. Местность, в которую я попал, вернувшись на планету, была очень удачной. Море, несколько ручьев и залежи морской соли. При этом живности хватало. Вот только птиц было очень мало, что меня немного удивляло. После ручья, буквально через сто метров, мне попался распадок. Образованный двумя практически отвесными стенами... Он далеко уходил вглубь гор. Вода из реки доходила сюда слабо из-за того, что был заметный подъем склона. Это было хорошее место для постройки жилища. Каменные стены под углом примерно 40 градусов создавали с двух сторон идеальную защиту, которую не преодолеет ни одно животное. Я пошел в глубину распадка, решив исследовать такое удобное место. Видимо, здесь случались осыпания камней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 Ближе к реке трава была зеленая, почва окончательно не просохла, и мои следы выделялись довольно четко. Вначале возникла мысль вернуться домой, время уже было обеденное, но, вспомнив обследованное ущелье, я решил, что если припозднюсь, то можно будет переночевать там. В левую сторону идти не было смысла, так как примерно через 10 километров река должна была впасть в море, образуя границу между мной и соляным полем. Я пошел вправо. Пока усталости не было, как и не было открытий, ради которых я пустился в путь. А пустился я в эту авантюру не просто из-за любопытства. Мне не давал покоя возможный костер, увиденный из космоса. Если предположить, что на территории Франции есть люди, то теоретически они могут быть и в других местах. Группу из нескольких тушканчиков, высунувшихся из своих норок и поедавших сочную траву, я заметил раньше, чем они меня. «Между нами было примерно 50 метров, и это расстояние мне показалось слишком большим для выстрела из рогатки. Тем не менее, сделав еще пяток шагов, я вытащил из-за пазухи рогатку и, выбрав хороший камешек, прицелился, натянув жгут почти до предела. Тушканчик или сурок услышал звук, встал на задние лапки, но после моего выстрела упал, подрагивая. Не веря своим глазам, я бросился к нему. Осторожность его и погубила». Продолжая он щипать травку, камень пролетел бы выше и мимо. Но, вскочив на задние лапы, сурок поймал правым глазом камешек, который и превратил его мордочку в кровавый фарш. Сушёное мясо у меня было, но свежатина всё же лучше. Я разделал сурка. Шкурку хотел вначале выбросить, но потом решил, что это практически готовый валенок. Чуть поодаль виднелась группа деревьев, где я разжёг костёр и поджарил несколько кусочков на открытом огне. Мясо было жирное и по вкусу не отличалось от буйволового. Минут 30 я сидел, переваривая съеденное, а затем снова продолжил свой путь. Когда солнце стало клониться к горизонту, я заметил на скалах пещеру, возвышавшуюся примерно в 10 метрах над землей. Помогая руками, чтобы не оступиться, я поднялся и увидел, что это была не пещера, а просто большая выбоина в скалах, глубиной не больше двух метров. Я решил заночевать здесь чтобы не тащиться в ущелье, до которого было идти минимум два часа. Я съел кусочек сушеного мяса и запил его водой. Огня разводить я не стал. Хворост нужно было таскать наверх по отвесной круче, а ночи были очень теплые. Утром я проснулся, отлежав бок на твердом полу пещеры. С берега реки из камышей и гагача поднялись птицы. Утки или гуси. С моего места это было трудно разобрать но крупная кошка размером с леопарда смотрящая вверх была видна хорошо Это был уже второй хищник увиденный мной здесь первыми были львы правда удивляло что при таком количестве травоядных хищников было совсем мало. кошка двинулась в левую сторону периодически пропадая в зарослях. я осторожно спустился от пещеры вниз, запомнив хорошее место для одиночных ночевок еще бы натаскать сюда травы чтобы лежать было комфортно. Не останавливаясь, прямо на ходу я пожевал мясо и запил водой. Запас воды надо было пополнить, осталось только половина бутылки из двух. Через полчаса я нашел небольшой ручеек, падавший со скал в реку. Набрав воды и напившись, я снова наполнил бутылки и плотно закрыл крышки. Закинув сидор на спину, я перехватил копье левой рукой и перепрыгнул через ручеек. Дальше дорога шла на подъем, осилив которой я увидел, что горный массив начинает переходить в пологие холмы, обильно заросшие лесом. «Дойду до тех лесистых холмов, осмотрюсь и вернусь», сказал вслух, вспомнив свое обещание разговаривать. Однако расстояние до холмов оказалось больше, чем я думал. Больше часа я шел в быстром темпе, пока дошел до подножья и начал путь наверх. Холм плавно без спуска переходил в другой, Заросшие огромными деревьями и с переплетенными ветвями. Идти было трудно. Местами это напоминало дремучий лес. Я даже пожалел, что решил подняться на второй холм. Что я мог такого с него увидеть? Все те же долины животных, которых у меня под носом, было полно. Нигде пока я не встретил намека на присутствие человека или следов его деятельности. Помню, сколько передач было про то, что пластик не разлагается, и тысячи лет спустя. Я бы обрадовался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 Это может быть небольшой пожар, а может там торфяники тлеют. Пока я шел в направлении дыма, в моей голове пронеслось миллион мыслей. Лес закончился у подножья холма, с которого я спускался. Дальше начиналась степь и тот самый холм, за которым уходил в небо дым. Но трава здесь была очень высокая. Она скрывала меня по пояс. Это было удивительно при том количестве травоядных, что мне встречались. А может, это была несъедобная для них пища? я поднялся на холм с боковой стороны, обращенной к реке. Там я снова увидел лес, который, обогнув лысый холм справа, продолжился дальше в этом направлении, не доходя до реки всего сотню метров. Белый дымок поднимался между деревьями, но самого костра или огня не было видно. Лес теперь от меня был примерно в трехстах метрах, и огонь или пожар был среди деревьев. Я уже собирался спуститься и пойти дальше, когда услышал человеческие крики. Да, это был крик, На таком расстоянии он звучал затухающим эхом, но, что это кричал человек, не было сомнений. Еще несколько криков послышалось еще через секунду. Меня мучили сомнения. Идти вперед и узнать, в чем дело, или подождать, пока ситуация прояснится. Поколебавшись, я все-таки двинулся вперед, сжимая в правой руке пистолет, а копье перебросив в левую. Крики снова повторились. «Теперь я даже различил тональность», — кричали женщины. Я прибавил шагу. В лесу что-то происходило, и люди нуждались в помощи. Когда я прошел половину пути, до леса оставалось чуть больше ста метров, три человеческие фигуры выскочили из чащи и побежали в мою сторону, забирая немного вправо. Трое подростков, обнаженные по пояс. Так, по крайней мере, мне показалось с моего места. Когда подростки успели пробежать около 50 метров, из-за деревьев показалось несколько человеческих фигур, лица которых были выкрашены белым и смотрелись жутко. Я присел в траве. Беглецы сменили направление и теперь уже бежали прямо на меня. Преследователи ринулись им на перерез. Четверо коренастых мужчин с белыми лицами и огромными всколоченными космами на головах. Я колебался лишь секунду. Беглецы были от меня в пяти метрах, когда я встал из травы. Бежавшие остановились. Мне показалось, что они даже застыли, не ожидая увидеть человека в одежде. На их лицах застыл ужас. Я успел заметить, что спустя тысячи лет наши потомки мало изменились внешне, если не считать, что они бегали обнаженными. «Арг! Арг!» — это уже вопили преследователи. Они абсолютно не смутились моему появлению и летели на троицу беглецов, поднимая суковатые дубины. Два дробовых выстрела прозвучали как гром среди ясного неба. Подростки даже упали на землю от страха. Одна из гориллоподобных фигур упала замертво, вторая стояла, схватившись за живот. Сквозь ее пальцы пробивалась кровь. Две оставшихся замерли, посмотрели на небо, словно ожидали там увидеть грозу, и, переглянувшись, кинулись уже на меня, рыча, словно звери. Пулевым выстрелом я попал дикарю прямо в лоб, и он рухнул, как подкошенный. Четвертый нанес мне удар дубинкой по такой широкой траектории, что я успел уйти в сторону и, бросив пистолет, перекинуть копье в правую руку. Промахнувшийся дикарь сделал два шага, пытаясь удержать равновесие. И в этот момент мое копье вошло ему в левый бок на добрых 30 сантиметров. Рыкнув, дикарь упал, вырывая копье из моих ослабевших рук. Меня стошнило прямо на траву перед собой. Трупов я, конечно, немало повидал за время учебы, но самому лишать жизни человека не приходилось.